Изотов появился на Ю-станции недавно. Был он молод, настойчив, самолюбив и не успел еще растерять надежд открыть на Юпитере древнюю цивилизацию, существование которой то ставилось под сомнение, то вспыхивало ненадолго сенсацией в научных и околонаучных кругах Солнечной системы. «Ко-объект фикция», убежденно сказал Пановский продолжая из-под изучать лицо молодого ю-инженера. «Я летаю над Юпитером 12 лет и ни разу не видел ничего подобного. Значит, тебе просто не повезло, ведь многие видели Сабиров, например, Вульф, Генри Лисов. И никто из них не привез ни одной голографии». Изотов вздохнул. «Что правда, то правда». Никто из ученых, будь то зеленые новички вроде него или опытные зубры, не смог запечатлеть ко объект на пленку и доставить снимки на базу. На голограммах проявлялись лишь обычные облачные структуры верхней газовой оболочки Юпитера и ничего похожего на Ку-объект. «Не вешай носа», — добродушно усмехнулся Пановский, видя, что напарник расстроен. Повезет в другой раз. Не со мной, видимо. Я и в самом деле неудачник. «Сотый! Сотый!» — раздался в рубке знакомый голос диспетчера станции. «Срочно отвечайте! Остался ли аппарат резерв?» «Да!» — коротко отозвался Пановский, бегло проглядев записи бортового компьютера. «Три ленты в видеокассете, дюжина кристаллов в приемнике Омеги. «В чем же дело?» «Немедленно возвращайтесь к южной тропической зоне. Координаты!» Диспетчер продиктовал координаты. «Генри только что на главном оптическом наблюдал рождающийся Ко-объект. Вы ближе всех в этом районе». Диспетчер еще не договорил, а Пановский уже успел перехватить управление автомата и бросить модуль в разворот. «Что я говорил?» — воскликнул Изотов, скорее изумленный, чем обрадованный поворотом событий. Пановский не ответил, не веря в миражи и тем не менее признаваясь в душе, что вера в чудо не угасла в нем и по сей день. Шлюп вышел точно по координатам над большой облачной спиралью. В непосредственной близости от короны Юпитера голоса диспетчера уже не было слышно. Сложная система радиационных поясов планеты полностью забивала эфир помехами. Пановский осторожно повел шлюп к Южному полюсу, опасаясь приближаться к внутреннему кометно-метеоритному кольцу, возле которого плотность метеоритного вещества достигла критических величин. И тут они действительно увидели загадочный Ку-объект.